Глава седьмая «Все это можно назвать одним словом. Бардак. И самое грустное, что через этот бардак теперь мне перебираться. Еще и неизвестно, сколько противников мне в этом бедламе встретится. Не думаю, что мои коллеги или этот тракторист-недоучка сумели всех перебить». А по количеству гильз можно судить, что атаковал их не один десяток врагов. От меньшего числа просто отбились бы, уничтожив. А хотя, может, битва грузчика и моих товарищей проходили не одновременно. Может, сначала тут хулиганили на погрузчике, а затем появились мои коллеги. Или наоборот, сначала тут всех отстреляли мои коллеги, а уже затем начал бедокурить тракторист. Хрен его знает, но нужно быть начеку и нужно заранее себе наметить маршрут. Так, отсюда я могу перебраться на крайний ряд контейнеров и преодолеть часть пути в относительно безопасности, примерно до середины этого склада. Дальше все завалено и, как назло, там нет света. Но это ладно, зато дальше есть условно-безопасный кусок. Большое свободное от всего пространства, а за ним три варианта движения. Слева и справа, ближе к стене и по центру. Остальная площадь занята стеллажами, тянущимися под самый потолок. Вот знал бы, блин, что тут такая жопа, прихватил бы из комнаты гибернации еще и набор для ползания по стенам. Как он назывался? Кашда? комплект альпиниста штурмовика весит это зараза килограммов двадцать зато позволяет лазать как мухи по любым вертикалям и горизонталям пока батареи не сядет погрузившись в эти свои мысли я двинулся вперед не забывая при этом поглядывать по сторонам да уж а драка в этом помещении все таки была суровая причем похоже прав я был в своих размышлениях Трактористы-наемники бились тут в разное время, и, похоже, первый бой дал таки тракторист. А уже после него вооруженная группа людей прошла здесь, отстреливаясь от множества противников с разных сторон. Откуда я знаю, что отстреливаясь с разных сторон? Все просто. Следы попадания пучка многоскоростных снарядов из тяжелой пушки перепутать невозможно было ни с чем. Они оставляют крайне характерные повреждения, как будто объект попал в ножи мясорубки. Отсюда и второе жаргонное название этого оружия. С левой стороны от тех контейнеров, по которым шел я, раньше стояли стеллажи с какими-то пищевыми концентратами. Откуда знаю? А потому что в них зарядили несколько раз, оставив характерные следы попаданий, о которых я только что вспоминал. Вся двадцатиметровая секция в данный момент выпотрошена, как консервная банка. Содержимое, тот самый концентрат, даже на полу, везде. И от него разносится аппетитный запах на пол склада. У меня прямо слюна потекла. Только осознал, что очень голоден. Однако мысли о еде быстро покинули мою голову ровно в тот момент, когда я заметил... разорванные в клочья останки как минимум двух скалопендр среди контейнеров. Теперь ясно, почему туда так активно стреляли. Интересно, куда делся стрелок? Просто примерно в той точке, где он должен быть, виднеется на стенке несколько кровавых потеков. Нет, не подумайте, его судьба меня мало волнует, пусть даже это кто-то из моей же команды. Меня больше интересует, куда делась FL-6, флешка в смысле. Мне бы сейчас пригодилось. Спуститься туда, что ли? Поглядеть поближе? Пожалуй, да. Твари вроде не наблюдается, никаких шорохов, вообще хоть каких-то признаков активности я не заметил. Но если даже есть минимальный шанс на обнаружение там пушки, оно того стоит. С таким агрегатом даже та здоровенная тварь мне будет не страшна. Изродую миг, как бог черепаху. Спрыгиваю с контейнера, не выпуская из рук дробовика, и аккуратно иду вдоль расстрелянного стеллажа. Да, я не ошибся. Здесь тоже все ящики стали перфорированными. Кое-что еще бросается в глаза. Стрелок явно паниковал. Если он стоял здесь, стрелял в ящики с концентратами, то стрелял он в попыхах, толком не целясь. Судя по характеру повреждений, он выпустил как минимум двенадцать залпов, а попал лишь дважды. Во всяком случае, трупов там всего два, и совершенно не похоже, чтобы тварей было больше, или что они смогли куда-то уйти от отползти, получив по из флешки. Если уж получили, то отползать будет банально нечему. Так с чего паника при такой пушке? Или я недооцениваю атаковавших стрелкотварей? Быть может, они более ловкие и быстрые, чем попались мне. Или все проще. Просто неопытный боец орудовал тут. Второй, пожалуй, сейчас для меня предпочтительнее, так как есть все шансы найти его тело, а на нем и оружие. Я продолжил свое расследование. Ага, собственно, вот отсюда он и стрелял. И даже успел опустошить полностью магазин. Двенадцать цилиндриков от миллиметровых зарядов валяются на полу. А вон там слева лежит и искореженная, и порванная пополам импульсная винтовка. Правда, не такая, как у меня, и калибр другой, и производитель. Но, собственно, что это значит? А то, что не две твари атаковали эту группу, а больше. Кто-то же врезал по винтовке с такой силой, что ей оторвало переднюю половину верхнего ресивера вместе со стволом, а оставшуюся часть корпуса смяла. Так, а вот и то, что осталось от неудачника. получившего тот самый удар. Нижняя часть тела пропала в неизвестном направлении, а верхняя половина застряла между рухнувших стеллажей. Итак, это кадровый, или же еще хуже, сотрудник службы общественной безопасности. Совершенно точно, один из двух. Только они имеют право на ношение спецбронежилета серии F, модифицированных с усилителями мышц. Наличие такой снаряги у гражданского — срок и немалый. Даже нам, наемникам, добыть такую штуку почти невозможно. Человек в такой броне удвое сильнее, быстрее и несет намного больше груза. А уж про то, что даже из снайперской винтовки пробить такую защиту довольно сложно и говорить не надо. Вот только все эти навороты бойцу совершенно не помогли. Неизвестное чудовище просто разгрызло его пополам, да и все. Так, попробую-ка я вытянуть наружу его останки. Если выйдет, то я счастливый обладатель навороченного бронежилета. Он вроде как раз не пострадал. Но статья... Да хрен с ней. Если все плохо будет, то я сам себе уже пожизненно настрелял. уже не будет. Вообще, если честно, я сильно сомневаюсь, что меня оставят в живых. Тут очень похоже, корпорация обосралась по полной и сейчас начнет подчищать хвосты. Я так-то крайне удивлен, что наш корабль до сих пор еще не рванул, получив дистанционный приказ на самоуничтожение. Вероятно, тут на борту есть что-то очень ценное для корпоратов, что надо сохранить. А уж то, что здесь появились кадровые военные, причем не абы какие, а из боевых частей, даже, я бы сказал, бойцы из специальных подразделений, прошедших огонь и воду, меня вообще поставило в тупик. Если тут еще и такие лазают, то мои прежние выкладки насчет группы наемников, моих товарищей, могут быть в корне неверны. Может, здесь и не наемники шалили, а вояки? Так... Ладно, с этим всем разберемся еще, а пока займемся трофеями. Ну что, мужик, тянем-потянем. Ага, блин, да только вытянуть не можем. Вот дерьмо. Ладно, а если так? Растёгиваю пряжки и начинаю снимать с окровавленного трупа части его снаряги. Ремень от винтовки под сумки с магазинами. А теперь пойдешь к дяде Фрэнку? О, поддается, кажись. Десять минут. Ровно столько я провозился тут. Дважды за это время мне приходилось отвлекаться. Первый раз, когда внезапно замолчала чёртова тварь в соседнем отсеке. Я как-то быстро привык и воспринимал ее рев как фоновый шум, а тут он утих. Заметил я это не сразу, а когда дошло, что мерзкий вой гул, уже сам не знаю, как его назвать, вдруг стих, то я, скажем прямо, чуть не ударился в панику, на секунду решил, что тварь как-то смогла сюда пробраться. Я постоял несколько минут, боясь шевельнуться или даже громко вздохнуть, дорезив в глазах и до шума в ушах, вглядываясь и услушиваясь в окружении. надеясь заметить тварь раньше, чем она засечет меня. Однако, простояв так пару минут, до меня дошло, что тварь сюда никак не могла прорваться. Сделая на это, я бы услышал... Не думаю, что толстую и тяжелую дверь можно вынести без шума, так что нечего и паниковать. Устала просто животинка, вот и заткнулась. Успокоив себя, я вновь занялся своими делами, однако уже через несколько минут меня вновь отвлекли. Во второй раз это был человек. Во всяком случае, мне так показалось сначала. Он на меня вышел, страшно кривясь от света, однако обмануть меня не удалось. Спутать этого человека с действительно живым, нормальным представителем своей расы не мог бы даже кретин. Стоило отметить, что чертовы твари очень старались. Они собрались в кучу и даже прикрепились к торсу в почти правильных местах. Интересно, как? щупальцами за друг друга держатся. Бррр. Но вот то, как точно должен выглядеть человек, им явно было не дано знать, поэтому у головы вместо уха торчала кисть с куском предплечья, и вообще рук было аж три, даже три с половиной, на одной кисти где-то потерялась. Нога, явно переломанная, не в одном месте, сгибалась теперь в обратную сторону. Короче, перепутать это с человеком можно только в полной темноте, будучи пьяным кретином, который людей не видел, отродясь. Так вот, оно выковалило ко мне, пока что не делая попыток атаковать, и даже начало приближаться, видимо, решив, что я поверил, будто это представитель моего вида. Но только полный идиот стал бы ждать, пока такой кадавр подойдет к нему. Понятное дело, что вся эта маскировка имела лишь одну цель — подойти ко мне как можно ближе и застать врасплох. Не удалось. Я навел дробовик и трижды выстрелил в голову, грудь и правую ногу. Облака картечи, выброшенные из трех стволов, Накрыли цель, начисто снеся голову вместе с сомнительным украшением вместо уха, разворотив грудь от горла до живота и скалечив многострадальную сломанную ногу, превратив ее большую часть в состояние фарша. Тело рухнуло, но это был еще не конец. Оставшиеся на своем две с половиной руки резво сорвались со своих мест и рванули ко мне. Две по полу, одна из которых была калечной, без кисти, и еще одна рванула уже по размазанным коробкам с пищевыми концентратами. Та, что побежала по концентратам, явно отстала от товара, да и в целом выглядела более слабой. Две бегущие по полу выпустили из себя ножки, пробившие человеческую кожу, и двигались явно быстрее своей товарки. Похоже, они все-таки могут изменяться и развиваться с течением времени. Никаких ножек из третьей не торчало, а передвигалась она с помощью изрядно удлинившихся пальцев руки, как в каком-то дурацком кино. Дробовик выбросил очередные выстрелы в сторону бегущих ко мне монстров, вот только попал я даже не со второго выстрела. Первые два выбили из пола искорки в полуметре за резко ускорившимися руками. Третий попал в правую из них, утихомирил ее навсегда. Четвертым я вновь промазал, и только с пятого сумел вновь попасть в верткого оппонента, не убив его. Только часть картечи накрыла цель, но этого хватило, чтобы оторвать три шести ножек, выбить ошметки из человеческой плоти и заставить существо мерзко запищать и закружиться на месте. Медленная тварь не противник. Я спокойно добил ее следующим выстрелом. а последним патроном в магазине уложил очередного, разнеся его неопрятной кляксой по полу. Перезарядился и только после этого вернулся к своему занятию, не забывая постоянно оглядываться. Впрочем, никто больше мне не помешал, и через несколько минут мучений, перемазавшись кровище, как мясник, я все-таки сумел вытащить из щели, куда убило его владельца, Окровавленный супербронежилет. Затем уже принялся материться как сапожник. Время было потеряно практически напрасно. Оказывается, тот, кто убил человека, сначала врезал ему в спину, полностью уничтожив уникальную силовую установку, которая и питала весь этот доспех, добавляя новые физические возможности носителю бронежилета. А теперь у меня в руках был тяжеленный, уделанный кровью и кишками бывшего владельца броник, способный, как оказалось, выдержать удар какой-то страшно сильной твари, вроде той, что уже опять начала подвывать из-за двери. Выдержать-то броник удар держал, да только его владельцу это не сильно помогло. А мне теперь, блин, что с этой хренью делать? Нацеплять на себя такое я не хочу, противно, да и пользы особой нет. Если с дополнительными функциями усиления напялил бы и не брюжал, то теперь это три десятка килограммов перемазанного и вонючего керамита, который очень сильно меня замедлит, хотя, возможно, от чего-то и сможет защитить. Или это я от жадности, так говорю, жаль кучи потерянного времени и патронов? Эх, мать вашу, что за невезение! Обыскав карманы разгрузочной системы или, скорее, ее ошметки, я разжился одной осколочной и светошумовой гранатами и из принципа забрал мажорный пафосный офицерский сухпай. Пригодится. И шоколадка вкусная, и консервы в вакууме, и вообще с овцы хоть шерсти клок. Так, а вот чувак с флешкой был крут. Вытащив половинку погибшего, я заметил торчащий из завала кусок монструозной конечности. Толщиной больше, чем моя нога. Покрытая толстым панцирем, она принадлежала явно мертвому существу. заваленному стеллажами со стройматериалами. И вряд ли падение на него ящиков с цементом произошло само собой, их кто-то уронил. Но тварь была здоровенная, даже по более чем моя воющая подружка за дверью. Ладно, бесполезная вышла по итогу занятие, только время продолбал ни брони тебе, ни ствола. Ну и хрен с ним, не повезло просто. Жаль, конечно, что просидел тут столько времени, но теперь пора дальше идти. М -м -м, а впереди-то совсем недалеко уже виднеется свет в конце тоннеля. В смысле, сначала большое и открытое пространство, а потом еще немного и дверь, ведущая на выход с уровня. Жаль только, что не разглядеть, чего там рядом с ней делается. Темно, хоть глаз выколи. Ладно, последняя треть пути, как я и предполагал, будет сложной и опасной. А хотя, будто бы до этого я на прогулке был. Без приключений, прыгая по контейнерам, я добрался до площадки и присел на последнем из контейнеров для того, чтобы оглядеться, прежде чем сигануть на пол. Вроде бы все чисто. В углу притулился тот самый, разнесший все тут на складе, заляпанный зеленой кровью монстров снаружи и красной человеческой внутри кабины, грузовой робот. На его капоте, или скорее просто выпирающий далеко вперед груди, остался кровавый след. Кажется, оператора, находившегося внутри, вытащили наружу, разбил лобовое стекло. Во всяком случае, внутри робота я никого не вижу. Кажись, его просто сожрали. Я осмотрел все вокруг робота. Столько крови на нем и вокруг него, что я практически уже не сомневался в своей догадке. Вот ведь твари... От тела вообще ничего, что ли, не осталось? Хотя, видно, не ахти, свет тут хреновый. И вообще, странная эта история с освещением. Лампы целы, но кто-то, похоже, целенаправленно крушил все распредщиты, врубая питание с гарантией. Делали это люди? Не знаю, как по мне это глупо. Вспоминая, как застыл под прожекторами монстр в коридоре перед складом, я понял, что они очень не любят свет. Да и эти, которые на меня напали, были все-таки крайне неуклюжими. Бежали строго по прямой, не уклоняясь, только прибавляли скорость рывком, и все. А вот стоило им только оказаться в тени. он с последней тварью я здорово намучился. Нет никаких сомнений, свет монстрам очень не нравится. Этот факт может дать преимущество людям, ведь если это узнал и понял я, остальные тоже должны были обратить на это внимание и, соответственно, должны понимать, что свет — наш союзник. Так зачем же тогда его вырубать? Может, ты в темноте твари видят плохо? Да нет, как раз хорошо. И в тене никуда как лучше ориентируется. Так зачем же тогда было вырубать свет? Не понимаю. Странно как-то. Ладно, Лирика, Лирика, а мне надо дальше идти. Вроде как тут чисто, так что можно попробовать пробежать вон до того угла контейнера на границе световой зоны. И от него. Бегом к необрушенной секции стеллажей и наверх. Лазают чертовы твари точно хуже, чем бегают. Исключая скалопендур, тем плевать вообще по полу бежать по толку или стенам. Да и пространство для маневров куда меньше. Для дробовика есть еще два десятка зарядов, Но их бы поберечь. Окей. Начинаю. Прыжок вниз. Пол пружинит под подошвами ботинок, затем бегу. Лучи прожекторов прыгают, не давая точно разглядеть все, что впереди. Но что-то зашевелилось там в темноте, как только я коснулся ботинками поверхности. Ага, а вот и первые противники поползли. Не ошибся я, и это все же засада. Ну, значит, будем сейчас засаживать им по самые помидоры. Я на бегу вскинул винтовку, включил ночной режим на прицеле и, резко затормозив, повернул ствол в сторону, где краем глаза засек движение. Мать моя женщина! А я недооценил противника. В тенях скрывалось по меньшей мере полсотни тел. И не людей, а именно тел. А между ними мелькали несколько тварей щупальцами. Весь этот клубок шевелился, пульсировал, находился в постоянном движении. Черт бы их побрал, ведь еще далеко не факт, что это все, что где-то поблизости нет еще тварей. Я словно бы что-то почувствовал, попытался развернуться, однако именно в этот момент нечто тяжелое врезалось мне в грудь, сбив с ног и заставляя ощутить вкус собственной крови во рту. Оказавшись на полу, я растерялся и попытался подняться, однако надо мной нависла тварь. Ее пасть была широко распахнута, жвалы двигались, медленно приближаясь ко мне.